Глава одиннадцатая. Звездный экипаж в большой опасности. Иван Иванович открыл глаза и долго тёр их кулаками, словно маленький мальчик. Затем он поглядел по сторонам и увидел на соседних креслах Алёшу и Настю. Мальчик и девочка крепко спали и сладко посапывали во сне. На пульте управления лежали три разноцветные коробочки с оружием великого разума, иван иванович не сразу догадался что это такое, а когда догадался то очень удивился и стал вспоминать что с ним было. он вспомнил все до того момента как он пролетел длиннейший подземный тоннель и вдруг его глаза ослепила яркая вспышка что было дальше иван иванович не помнил после сна он соображал с трудом в голове была какая то тяжесть которая мешала думать Краснобаев, вместо того, чтобы побеседовать с Базилевсом, пошел проверить, на месте ли полковник Бомбетто. Бомбетто был на месте. Он, как и Алёша с Настей, спал глубоким спокойным сном. Капитан подошел к нему, чтобы попытаться разбудить полковника, и тут со спины на него кто-то напал. Чья-то сильная рука легла ему на плечо, и Краснобаев машинально произвел самбийский бросок и увидел длинного артишока — Он уже хотел добить противника, но уже второй артишок, маленький, но очень сильный, вцепился ему в ноги и не дал этого сделать. Драка продолжалась недолго, артишоки дрались ничуть не хуже землянина, и очень скоро его одолели. Иван Иванович оказался на полу со скрученными руками. «Только двинься, и тебе конец!» — пригрозил маленький артишок. Так Базилевс оказался захвачен врагами галактики артишоками — а звездный экипаж попал к ним в плен. Враги приволокли капитана Краснобаева в кабину и стали его допрашивать. «Каким образом мы здесь оказались?» — задал первый вопрос длинный артишок. Больше всего на свете Иван Иванович Краснобаев хотел знать то же самое. «А это кто такие?» Второй вопрос задал маленький артишок, указывая пальцем на спящих детей. «Что вы сделали с бомбетто, что он так крепко спит?» «Это мой экипаж», — ответил Краснобаев. «Я понятия не имею, как вы здесь оказались, и почему все спят, я тоже не знаю». «По-моему, он врет, Мандарин», — сказал длинный артишок маленькому собрату. «Ты прав, огнемет», — ответил Мандарин. «Я думаю, его надо пытать». Иван Иванович приготовился к страданиям. Он собрал все свои моральные силы и ответил врагам, глядя смело им в лица. «Можете меня пытать». Я выдержу любые пытки, но ничего не скажу. Артишуки посмотрели на него и поверили. Тогда мы будем пытать не тебя, тут же нашелся огнемет, а вот их. И он кивнул в сторону спящих Алёши и Насти. Этого допустить Иван Иванович не мог, даже в интересах всей галактики. Он поклялся больше никогда не брать с собой в опасной экспедиции детей и произнес Что вы хотите знать? «Покажи нам записи последних часов жизни твоего корабля!» Краснобаеву ничего не оставалось делать, как все им показать. И вместе с артишоками он увидел все, что произошло в то время, пока он спал. Он увидел, как смело выполнили опасное предприятие Алёша и Настя, и как они добыли оружие Великого Разума и принесли его на корабль. Но это увидели и артишоки, Они просто обезумели, когда увидели, как противник овладел секретным оружием и стали бегать в поисках разноцветных коробочек. Но их нигде не было. Краснобаев глазам не поверил. Только что коробочки лежали на пульте управления, и вот их и след простыл. Артишоки побегали по кораблю, но ничего не нашли. «Где кристаллы Великого Разума?» — стали они угрожать Краснобаеву. «Если ты нам не скажешь, мы тебя убьем!» если вы меня убьете, то вам никогда не увидеть этих кристаллов я приказал своему катеру спрятать их теперь прикажи найти грозно прохрипел огнемет не могу катер меня не послушается он не придаст интересы галактики сами понимаете машину вы не запугаете мандарин и огнемет с этим согласились ничего долетим до своих и разберем его Проверим все до последнего винтика и до последней гайки. Найдем, стали они говорить друг другу. И они отнесли Краснобаева в каюту, где все еще лежал полковник Бомбетта, и бросили связанного на пол. А самого полковника, каждый из них, выходя, пнул ногой. Идиот, предатель, ответишь перед трибуналом, когда вернемся. Больше не будешь выдавать военные секреты. Иван Иванович остался один, но не надолго. Очень скоро «Мандарин» и огнемет вернулись и положили рядом с ним Алёшу и Настю. Ребята все еще спали. В углу храпел Бомбетта. Капитан стал думать, как же выбраться из трудной ситуации. Сначала он связался с Базилевсом. «Что делают артишоки?» — спросил он его. «Пытаются включить программу управления». «Ну и как их успехи?» «Скоро я буду им подчиняться», — вздохнул катер. «Очень ушлые ребята». И ты не можешь их ликвидировать? Они уже нашли программу безопасности и отключили ее, так что скоро я и разговаривать с вами не смогу. Влипли мы, Иван Иваныч. Краснобаев вздохнул. Да, они действительно влипли, и большая часть вины на нем. Он совершил большую ошибку, не ознакомившись с обстановкой, пошел к Бомбетто, вот и поплатился. Теперь надо выпутываться. Для начала хотя бы из веревок и Краснобаев стал кататься по полу, пытаясь ослабить связавшие его путы. Это он проделывал не в первый раз в своей полной приключении жизни, поэтому не прошло и десяти минут, как он был уже свободен. Он немного раздумывал, что ему сначала сделать — разбудить детей или идти на врага в одиночку. Подумав немного, он решил идти один. «Базилевс, открой дверь», — попросил он. И вовремя. Только открыл дверь боевой звездный катер, как связь с ним прервалась. Артишоки проникли в его электронные мозги. Иван Иванович прислушался. Враги были в кабине. Оба. Иван Иванович стал искать что-нибудь, что могло бы послужить ему оружием. Ничего не было. Базилевс был очень аккуратный катер, и на его полах никогда ничего не валялось. Краснобаев ползком пробрался в кухню. Но и тут не было острых предметов. Кухня на все была полностью автоматическая, и катер обходился без банальных земных ножей. Пришлось Ивану Ивановичу вооружиться половником. Как барс, стал он красться по полу в сторону кабины. Когда он уже увидел пилотские кресла и сидящих в них артишоков, вздох разочарования вырвался из его груди. Оба артишока были вооружены — Они держали в руках бластеры. Не было никакой возможности справиться с ними, даже если Иван Иванович и сумеет неожиданно оглушить одного, то другой все равно успеет застрелить его. Но не такой человек был Иван Иванович Краснобаев, чтобы долго унывать. Он думал не больше трех минут и придумал пополз обратно в кухню. Здесь он зажег плиту и поджег с ее помощью свой носовой платок. С горящим носовым платком. Он снова вышел в коридор и опять затаился за углом. Протянул платок на вытянутой руке и стал ждать. Противопожарная система сработала мгновенно. пронзительно загудела сирена. Ничего так хорошо не обезоруживает людей, как пожарная тревога. Даже военные люди подчас теряются и принимают неверные решения. Так случилось и в этот раз. Как и хотел Краснобаев, кресло покинул только один артишок. Это был огнемет, а мандарин остался на месте и продолжил вести звездолет. Огнемет был очень высокий, и ему было неудобно прибираться по Базилевсу. Он не шел, а ковылял. И когда половник Краснобаева со звоном опустился ему на голову, огнемет не упал, а буквально распластался по длинному коридору, заняв его чуть не наполовину. Маневр удался, и Краснобаев вооружился отвоеванному врага-бластером. «Что там случилось, огнемет? послышался из кабины крик мандарина. «Руки вверх!» — вместо ответа приказал ему Краснобаев. И тут он просто глаза вытаращил от удивления. Артишока, видимо, не зря прозвали мандарином. Словно мячик, он в одну долю секунды выкатился из кресла, закатился под пульт управления и открыл огонь по Краснобаеву. Капитан едва сам успел укрыться за дверью. Началась перестрелка. Оба противника вели прицельный огонь. Через несколько секунд пульт управления базилевсом перестал существовать, а дверной косяк, если можно так назвать это сооружение в космическом корабле, был весь в расплавленных подтеках от выстрелов мандарина. Краснобаев стрелял очень хорошо. Он был лучшим стрелком на своем аэродроме и даже в округе. Но попасть в мандарина было почти невозможно. Он крутился, вертелся, перекатывался и при этом еще вел очень активную стрельбу. Стрелял он часто, но не очень метко, надеялся поразить цель плотностью огня. Краснобаев стрелял намного реже, и поэтому заряды у «Мандарина» кончились быстрее. Когда Артишок обнаружил, что ему нечем стрелять, он зарычал от досады и кинул ставший бесполезным бластер в сторону Краснобаева. «Выходи с поднятыми руками», — приказал ему Иван Иванович. Артишоку ничего не оставалось делать, как подчиниться — буравя краснобая возлыми злыми глазками он вышел из за груды расплавленного металла и пластика которая когда то была пультом управления обошел разбитое с дырками пилотские кресла и встал перед землянином не с места сказал ему краснобаев и тот он услышал позади себя подозрительный шорох быстро сделал шаг в сторону и что то тяжелое и длинное стремительно пролетело мимо него оказалось что это был огнемет Пока Краснобаев и Мандарин стреляли друг в друга, он пришел в себя, схватил половник и поспешил на помощь своему товарищу. Однако ему не повезло. Он хотел ударить по голове, стоящего к нему спиной, Ивана Иваныча, но вместо него обрушил половник на голову ни в чем не повинного мандарина. Раздался оглушительный звон, причем непонятно было, что звенит, половник или голова артишока. Низенький мандарин без чувства свалился на пол огнемет растерянно посмотрел на него но тут на него самого обрушился удар это иван иванович не смог совладать со своей реакцией и ударил его рукояткой бластера по шее. огнемет тоже упал рядом с мандарином теперь они лежали двое рядышком и у обоих на головах красовалась по огромной синей черной шишке. вот и все краснобаев удовлетворенно потер руки нет не все раздался злой приглушенный голос Иван Иванович оглянулся и замер. Первой проснулась Настя. Она огляделась по сторонам и долго не могла понять, как они с Алёшей оказались совсем не в том месте, в каком были недавно. Она отчетливо помнила, что они сидели в креслах в кабине около спящего капитана и вели корабли по длинному темному коридору. Правда, что было дальше, она не помнила, и поэтому решила порасспросить Алёшу. Она без церемоний растолкала мальчика и заставила его проснуться. Алёша сел и, ничего не понимая, стал усиленно тереть глаза. «Алёша, как мы здесь оказались?» Безо всякой подготовки спросила она приятеля. «Где?» — не понял её Алёша. А когда сообразил, в чем дело, удивленно завертел головой. «Ой, Настя, что случилось?» «Сама не понимаю, мы же были в кабине». «Что-то тут не так», — задумался Алёша, — Что-то произошло. Слушай, а где наши пленные артишоки? Мы ведь оставили их здесь вместе с Бомбетто. Наверное, пока мы спали, они освободились и захватили наш звездолет. А капитан на что же, наверное, попал к ним в плен? Алёша и сам не подозревал, насколько близок он был к истине. Что же нам делать? Раскрыв глаза от страха, воскликнула Настя и сделала это так громко, что Бомбетто, лежащий на полу, зашевелился. Дети притихли. Бомбетто перевернулся на другой бок и открыл глаза. Сначала они были мутные и сонливые, но вот стали наполняться смыслом. В них появилось сначала удивление, потом ярость. «Вы пришли поиздеваться надо мной?» — спросил он, грозно поднимаясь с пола. «Что вы, что вы!» — хором пробормотали Алёша и Настя, отползая к стене. Они сильно испугались. И тут по кораблю раздались звуки выстрелов — Они были частые и громкие. На звездолете шел настоящий бой. Все трое замерли от неожиданности. Некоторое время они стояли и прислушивались. Но вот выстрелы прекратились. Наступила тишина. «Ой!» — вскрикнули Алёша и Настя, когда Бомбетта схватил их обоих за шиворот и поволок из комнаты. «Что вы делаете?» «Молчать!» — проревел Бомбетта. «Или я вам головы поотрываю!» Пришлось подчиниться насилию. Бомбетта заслонился ребятами словно живым щитом и смело двинулся к кабине. Он увидел, что победу над его соплеменниками одержал землянин и теперь решил действовать сам. «Просай оружие, капитан», — приказал он Краснобаеву, — «или я сейчас сверну шеи этим птенцам?» Краснобаев бросил бластер к ногам Бомбетта. Тот выпустил мальчика и девочку, и те подбежали к капитану, а сам поднял оружие и наставил его на землян. Теперь отправляйтесь в свою комнату, приказал полковник. Звездный экипаж снова оказался в плену, в который уже раз. Бомбетта повел было их в кабину, но тут снова очнулся огнемет. Он увидел бомбетта, стоящего с бластером, и взревел: Так ты тоже на их стороне, предатель! И не успел бедный полковник сказать хоть слово, как огнемет вскочил на ноги, бросился на него И ударил по голове опять тем же половником, который все еще был в его руке. Бомбет то упал, а огнемет выхватил у него из рук бластер, направил его в сторону звездного экипажа и нажал курок, решив раз и навсегда покончить с землянами, чтобы они больше никогда не мешали артишоком. Вместо выстрела раздалось только тихое шипение. В бластере Краснобаева тоже кончились лазерные заряды. Тогда огнемет бросил его на пол и кинулся на Ивана Ивановича с кулаками. Началась рукопашная. Теперь противники были на равных, один на один. И тут высокий рост сослужил плохую службу артишоку. Ему было трудно размахнуться для удара, а длинные ноги не давали сделать нужный в рукопашном бою маневр. Зато Иван Иванович был в своей стихии. Да и вообще для него, как и для всякого русского солдата, любые условия для драки хороши. Он справился с огнеметом ровно через полминуты и, заломив его длинные руки за спину, повалил и обезвредил. Все три артишока очень скоро были в каюте, где было их место. Лежали редком связанные, и все трое, как новогодние елки, были украшены шишками от половника. Вот теперь действительно все, сказал капитан своему экипажу.